Расставание с близкими. Ричард Мэтсон. Я легенда. Расставание с семьёй, вынужденное по делам или добровольное после ссоры, вызывает у нас противоречивые чувства. С одной стороны, мы радуемся свободе, с другой терзаемся одиночеством. Хорошо, если в это время у вас под рукой окажется роман Мэтсона. Он убедит вас, что без поддержки близких вполне можно обойтись. Вы не последний и не единственный человек на земле. Роман "Я легенда", положивший начало целому направлению в литературе и кино, книга-мой фильм о вампирах открывается незабываемой сценой. Роберт Невиль сидит в своём доме-крепости, пьёт пиво, и слушает записанную на пластинку симфонию год чумы чтобы заглушить несущиеся с улицы жуткие крики навиль навиль это вампиры пытаются выманить героя из дома его жена и дочь тоже стали жертвами вампиров навиль выходит на улицу только в светлое время суток и беспощадно убивает своих врагов пребывающих в состоянии дневной комы. Впрочем, сцен насилия на страницах романа не так уж много. На первом плане одиночество Навиля, его ужас перед новым миропорядком и отчаянное усилие найти союзников. В одном из самых трагичных эпизодов книги Навиль пытается подружиться с собакой, незаражённой вампиризмом. Нормальный человек, для которого вбивание осиновых колышков в сердце вампиров становится рутинным занятием, он постепенно превращается в монстра, но читатель не замечает происходящие с ним метаморфозы. И в этом гениальность романа. Невиль поражает нас жизнестойкостью. Чтобы выжить в зараженном вампиризмом мире, Он обеспечивает бесперебойную работу генератора, добывает консервы в давно закрытых магазинах. Он не поддаётся унынию, слушает музыку и упорно ищет лекарство от болезни, охватившей человечество. Навиль живёт одним днём, одной минутой, но не теряет надежды на лучшее будущее. Если вдали от близких вас одолевает чувство сиротства, эта книга принесет вам утешение. Пусть вы не охотитесь на вампиров и не увешиваете свой дом связками чеснока, но роман Маттессона увлечет вас так, что вы забудете про свое одиночество. Ну а если вам станет слишком комфортно без своей семьи, последнее открытие, сделанное Невилем, поможет вам обидеть. разобраться в себе. Примечание. Смотрите, одиночество, синдром опустевшего гнезда. Конец примечания.